Глава двадцать первая. Оправдывается инспектор Станислав Тихонов. Савельев сидел, склонив на бок рыжую голову, а короткие толстые пальчики он переплел на худом мускулистом животе, сильно походя на шкодливого католического исповедника. Он дождался, пока я дочитал справку до конца, кротко спросил. Прекрасно написано. — Сойдет, — махнул я рукой и добавил. — Сойдет. Хорошо, что мы не получаем за свои справки гонорары. А то б ты меня обвинил в соавторских домогательствах. Ничего, ничего, успокоил меня ласково Сашка. Ответственность за неправильно составленный документ раскладывается пропорционально количеству подписавшихся. В кабинет вошел Шарапов. Очки он держал в руке, а лицо у него было хмурое, бледное, мятое какое-то. Неважно, он выглядел. Как дела, орлы, спросил он. У нас разве дела, Владимир Иванович, оживился Сашка, забыв о своей позе исповедника. Дела в совете министров, а у нас так, делишки. Ну и плохо, сказал Шарапов. Так ты, Савелев, до смерти не попадёшь в совет министров. С молодого большие дела надо делать. Да, конечно, развёл Сашка руками. Каждый человек кузнец своему счастью. Я засмеялся. Шарапов хотел что-то сказать Сашке, но передумал, пояснив мне. Это он, наверное, на меня намекает. Смотри, Савельев, маленькие начальники никогда не прощают, если им напоминают, что они уже не станут большими. Сашка вскочил и пылко прижал руки к груди. Владимир Иванович, так разве я что говорю? Вы для меня единственный и самый главный начальник, как кучер для Мерина. «Больше вас, начальство, я только на парадном смотрю и видел!» Шарапов покачал головой. «Эх, Савельев, Савельев! Жизнь несправедлива. Опасные и вздорные иллюзии у тебя. А избавлять сейчас от них будут Тихонова». Я удивленно поднял голову. «Это еще почему?» Шарапов положил мне руку на плечо. «К начальнику Мура сейчас идем. Оправдываться». Батон на тебя телегу прикатил. У Шарапова на лице было досадливое выражение, а Сашка замер, как в кино на стоп-кадре. Я посидел молча и вдруг заметил, что мои руки бессознательно, беспорядочно перебирают на столе бумажки, раскладывают их по папочкам. И от этого мне стало неприятно, потому что я понял, что... я просто испугался. Тихо было в комнате, и мои руки светлево раскладывали бумажки. А я испытывал невероятную горечь и злобу из-за того, что такая тварь, как Батон, сумела напугать меня. "Хороша", жалобко спросил я. "Хороша". "Толково написано". "Да он ну, вообще толковый парень". «Батон. Адресовано в МК партии. Копии прокурору города и начальнику управления. А ты чё, Скис, боишься?» «Что значит боюсь?» — неопределённо сказал я. Я сидел и никак не мог понять. Чего же я испугался? Наказывать меня не за что. Действовал я правильно. Если бы довелось, я бы то же самое сделал снова. И начальника Мура я не боялся. Когда почему же всё-таки? Или можно бояться и без вины? Чего? Сашка очнулся и заорал. "Ну это ж просто хулиганство, не ори, Саша". поморщился Шарапов. "Тебе надо будет с тасом обдумать ответы. Батон напирает на то, что ты применял к нему незаконные методы допроса. Грозился, запугивал, уговаривал признаться. Тогда мог ты бы его отпустить до суда". — Бать, а ты считаешь, что это все серьезно? — спросил я. — Не считаю. Но существует порядок. — Порядок, — вмешался Сашка. — Владимир Иванович, но ну я действительно в толк не могу взять, почему Тихонов должен оправдываться перед этой заразой. Шарапов повернулся к нему всем корпусом. — Тихонову надо не перед заразой оправдываться, а объяснить прокурорскому надзору и высшему начальству истинное положение вещей. — Они спросить, имеют право? — Ты как думаешь? — Имеют, но ведь... Это же безразлично, как называть, оправдываться или объяснять. Важен смысл, а смысл в том, что Тихонову надо будет доказывать, что он не применял запрещённых методов допроса. Вот я и спрашиваю, почему? Тихонов должен доказывать, что он не верблюд, если это утверждает Батон, вор, гадина, рецидивист. Шарапов сел на стул, выдрузил на нос очки, провёл рукой по своим белёсым седым волосам. Лет 20 назад был у нас один работник Рытиков. Следователь был не заурядный, результаты получал фантастические. У него не бывало нерасколовшихся преступников. Гремел мужик и довольно долго. Как однажды мы с Ильёй и Лендресом не взяли на одной малине помком крысом. Был такой довольно противный бандит, осторожный, злой, как настоящая крыса. Стали мы его мотать. А допрашивал, надо сказать, Илья, отлично. Ну, короче говоря, признался Фомка в убийстве в Банковском переулке. Подняли мы материалы. Убийство три года назад было совершено. И обомлели. Преступление раскрыто. Убийца найден, осужден. И отбывает двадцатилетнее наказание. Мы вызываем дело к себе, читаем. И мы не можем. Сначала обвиняемый категорически отказывался. Довольно долго, а потом признался. Сам Третьяков расследовал. Возобновляем дело по вновь открывшимся обстоятельствам и начинаем с ним пыхтеть дни и ночи. И доказываем, что убийство совершил Томка Крыса. Осуждённый никакого отношения к нему не имеет. А зачем же он признавался, спросил Сашка. Ай, вот Третьяков уговорил. Улики, мол, неопровержимые. Человек ты с подмоченной репутацией. Единственный шанс не получить вышку. Чистосердечное признание. Хоть жить будешь. Слабый человек оказался и согласился. После этого произвели ревизию всех дел Третьякова. И выяснилось, что такие номера он не один раз откалывал. О какой это отношение к Стасу имеет? О такое, что у человека на носу не написано. Честный он работник или негодяй. Поэтому Батону, коль мы не доказали, что он вор, предоставлены все гражданские права для защиты. Да и если бы доказали всё одно. Это знаешь ли гарантия того, чтобы с людьми не вытворяли Третьяковских штучек. Я сказал Шарапову: "Если вдуматься, то выходит, что у Батона сейчас этих прав даже больше, чем у меня". "Конечно", живо сказал Шарапов. "А почему бы нет?" Но не доказали, чтобы он вор. Это мы, можно сказать, для себя знаем, что потом вор. Но пока не оформили установленным законным способом, он обычный советский гражданин. А всякий гражданин на прав не меньше, чем у тебя. А ты ведь ты служишь обществу. А не оно тебе. Ой, батя, не говори ты со мной казёнными словами, Шарапов развёл руками. Ну, казёнными или домашними, суть-то не меняется. И ты знаешь, что я говорю правду. А вообще-то все правильно. Что правильно? Наша работа, игра жесткая, и ни одного промаха не прощается. Мы пропустили свою очередь для удара, поэтому его нанес батон. И так будет всегда. — Садитесь, — сказал комиссар, набирая номер телефона. Мы с Шараповым уселись сбоку от длинного стола для совещаний. Комиссару, видимо, ответили, потому что он быстро сказал. Это Лебедев докладывает. К сожалению, новых данных не поступило. Но ведь это же не от нас зависит, Александр Васильевич. Мы и так бросили на реализацию лучшие силы. Что? Да, у меня там люди в засаде сидят неделю, без смены. А без ошибок только бюро прогнозов работает. А не вам, а вы мне мылите шею. Так не чугунная же она. Вот возьмем его и успокоится». общественность. Есть. Есть, слушайсь. 17 в 17:00 снова буду докладывать. Он положил трубку на рычаг и усталым движением провёл ладонью по шее, будто ему и впрямь её крепко натёрли. Я понял, о чём он говорил. На прошлой неделе наши ребята наконец вышли на след человека, убившего в энергетическом институте двух девушек. Но взять его пока не могли. Комиссар России на посмотрел на нас и сказал: "Что у вас, слушаю?" Шарапов, привыкший к начальству больше меня, спокойно ответил: "Вызывали к товарищу комиссару. Насчёт жалобы". Комиссар внимательно смотрел на меня, наверное, вспоминала, о какой жалобе идёт речь. Постукивал пальцем по столу. "А я очень сильно не люблю, когда начальство Начинает выстукивать пальчиком по столу. Не нравится мне это. Потом он медленно сказал. Жалоба на тебя, Тихонов, поступила. Удивляюсь. Тут я понял, что до этого мгновения он нас вообще не замечал, а продолжал разговор со своим телефонным собеседником. Я думаю, что если бы от вора рецидивиста Дедушкина На меня поступила благодарность, вы бы ещё больше удивились. Выпал я обиженно, и мне показалось странным, что молчит Шарапов. Он же ведь всё знает. Комиссар перестал стучать пальцем, прищурился. Так и бывает. И благодарности приходят. А дедушкины я не дождусь, пробормотал я. А Шарапов всё молчал. Это что, действительно угрожал? застычал снова комиссар я почувствовал как раздражение подкатывает в горло нужно и так сказать прямо обещал посадить шарапов продолжал молчать и я невольно стал отводить от него взгляд ну удивился комиссар а что это ты так расходился я посмотрел на него комиссар вроде повеселел взял карандаш и стал быстро делать пометки на кипе лежащих перед ним листов И мне стало досадно, что такой важный для меня разговор всего лишь пустячный эпизод в заполненном событиями и разговорами в рабочем дне моего шефа. Что мне объяснять ему? И Шарапов помалкивает. Я встал и уже начав говорить, понял, что голос у меня предательски дрожит. "Товарищи, мистар, разрешите быть свободным. Все обстоятельства дела я изложу в рапорте на ваше имя". Комиссар, не отвечая, дописал что-то на листочке, сказал Шарапову. — Владимир Иванович, у тебя в отделе с дисциплиной плоховато. Но если этот мальчишка со мной так разговаривает, что же он себе с дедушкиным напозволял? У Тихонова сдвиг в другую сторону, деликатничает в избытке с обвиняемыми, а потом дерзит начальству. — Так ты, Тихонов... — На меня обиделся, что ли? — спросил комиссар. Я пожал плечами. Чего, мол, мне обижаться? — Ты сядь. Сядь, не стой. Мне тут Владимир Иванович уже поведал. Все или почти все. Должен сказать, что я бы с удовольствием натер тебе язык перцем. А ругать тебя надо не за то, что ты обещал Батона в тюрьму посадить, а за то, что своей угрозы не смог выполнить. Если не можешь, не суйся. А то срам один потом получается. Жулик моих оперативников по моиме поливает. Я должен прокурору Роману писать про ваши дедушкины счёты. А ты помахал языком и в кусты. Да почему в кусты заорал я? Молчать, рявкнул комиссар. Не перебивай меня. Я бы тебе показал, где раки зимуют, если б не одно обстоятельство. Комиссар закурил. как-то сразу успокоился. Ты когда с Батоновым имел дело последний раз? 8 лет назад, при говорили к пяти годам. Угу, сказал комиссар и снова стал листать свои бумаги. Все молчали. Потом комиссар поднял голову и спросил меня: "Ты как думаешь, он зачем на тебя телегу прислал?" Не знаю. Этом стыть, наверное. Я ведь с ним действительно пристрастно работал. Комиссар сломал в пепельнице сигарету и сказал: "Ты, Стас, хороший оперативник. Но до шефа твоего, Шарапова, тебе ещё далеко". Я усмехнулся. Кто бы спорить стал? А я, комиссар не слушая меня, спросил: "Кто с батоном работал?" Я и Савелев руководил Шарапов. Задержание произвёл Савелев. А ты не подумал, почему же он именно на тебя жалобу пригнал? Трудно сказать. Что-то это у нас с ним старое. Ах ты. Ну, да прочему Шарапов тоже с ним счёты не новые. А я вот сразу понял. Батон тебя боится. Именно тебя. И поэтому в жалобе пережал акцент. Настаиваю на отстранении тебя от расследования. Тем более, что ты предоставил ему эту возможность, не доказав его вины. Но смотри, Стас. Если выяснится в конце концов, что боялся он зря. Справку по делу подготовили? Так точно. Оставь меня, я потом прочитаю. На мне ещё для прокурора понадобится. Ты всё понял? Всё. Ты свободен. «А ты, Владимир Иванович, задержись на минутку». Затрещал звонок в циркулярной связи. Из селектора раздался голос. «Товарищ комиссар, в Бескуднике Веснова три карманные кражи». Я вышел и неслышно притворил за собой дверь. Я кончил перепечатывать выписки из дела Атамана Семенова, вытащил закладку из каретки, разложил листы по экземплярам, один в дела, второй в наблюдательное производство, третий для сведения начальству, и сказал Савель его. Слушай, а чем я буду заниматься, если меня из мура выстят? Я ведь и дел-то ничего не умею. Вот разве на машинке стучать? На такой мужской специальности не существует, даже названия нет. Есть ременгтонист, называется, утешил Сашка. Ну слава богу. пойду в режим ктонисты. Тут наконец пришёл от комиссара Шарапов. Он добродушно ухмылялся, и было заметно, что настроение у него явно улучшилось. Ну что? Готовы к смерти или к бессмертной славе? Владимир Ванич, пора подумать о спасении души тут же в лесу, Сашка. А то я всё больше убеждаюсь, что возмездие слепой по своим кривым дорогам приходит к совсем не повинным людям. Аналогичный случай произошёл со мной в детстве. У нас в подъезде лестница шла колодцем. Поэтому все пацаны забирались на четвёртый этаж и пускали вниз бумажных голубей. Однажды я так увлёкся этим занятием, что сильно перегнулся через перила и, естественно, полетел вниз. Ну, по всем законам, конечно, я должен был разбиться в лепёшку. Но на страже моих интересов стояло возмездие, обращённое к совсем не повинным людям. Дело в том, что внизу у нас была фанерная сторожка, в которой проживала дворничиха. И в то самое мгновение, как я летела вниз с изымсоколом, принимала она у себя в гостях своего постоянного ухажора, почтового милиционера. Чай они в это время из самоварчика кушали. Натурально, пробила им фонарную крышу как-то пором и упал на стол. У дворнички от испуга стена кардия, у милиционера сильные ожоги от самовара, а у меня мелкие порезы от стаканчиков. У милиционера нервы были хорошие, сказал Шарапов. Ефенов на его месте от волнения тебя бы застрелил. Что, Стас? Как чувствуешь себя сейчас? Противно. Я вот сколько раз допрашивал людей и не догадывался, что это очень неприятно оправдываться. Шарапов засмеялся. Как ты от удовольствия крутит хвостами, это правда не значит, что если им крутить хвосты, они получат удовольствие. Ну ладно. Что собираетесь делать теперь? Первонаперво поищем, откуда у Сытникова доллары взялись, сказал я. Если он их по легальным каналам получил, то тут мосточек может оказаться к Фаусту этому таинственному.